Глава 30. Джоанна. За всеми откровениями прошедшего уикенда я поняла лишь одно. Моя жизнь была сплошной ложью. Да, я больше не держала зла на маму, но по-прежнему не могла ей доверять. Думаю, на это потребуется больше времени. Я осознала, что у меня не было человека, на которого я могла бы безоговорочно положиться. Мои родители и Конрад пока вызывали сомнения. Оставался Блейк, но и здесь были свои нюансы. За последние несколько месяцев я видела этого мужчину разным. Добрым, злым, радостным, игривым, напуганным, потерянным, разбитым. Он поделился со мной огромной частью своей жизни. Подпустил настолько близко, что я невольно стала принимать его проблемы как свои. Мне была ненавистна его мать. Вместе с тем я пыталась её простить и как-то оправдать. Однако о полном и безоговорочном доверии не могло быть и речи. Мне нужно уметь полагаться только на себя. К тому же я не хотела отношений. Подпускать кого-то так близко к себе опасно, особенно если мы говорим о Блейке. Я не верю в то, что люди меняются. Я могу сколько угодно замечать нежность в его глазах, изменившееся поведение и появившееся вдруг выдержку и самообладание. Но факт есть факт. Блейк жесток и мстителен. И, чувствуя, что снова начинаю влюбляться... Хотя хватит лгать самой себе, я уже люблю его и любила всегда. С прогулки на лыжах, с ночи в Аспене, а, возможно, и раньше. Но мне нужно сделать так, чтобы чувства остыли. Однажды он уже разбил мое сердце. Перед отъездом в аэропорт париж ле бурже бабушка, крепко обнимая меня, кое-что сказала. «Не позволяй никому обрезать твои крылья Джоана, тем более близким людям, ведь они сделают это». Самым жестоким и болезненным способом. Не каждый после такого сможет отрастить новые и снова взлететь. Она была так права в этом. В старости, сидя перед камином и вспоминая свою молодость, ты поймёшь, что всю свою жизнь ползала, когда другие взлетали так высоко, что их невозможно было рассмотреть с земли. Она отстранилась и посмотрела в мои глаза. «Я люблю тебя, Джо. Прости своего отца и не держи обиды на маму». Не позволяй призракам прошлого преследовать и мучить тебя. И помни, что быть счастливым — это лучшая месть всем нашим недругам». Из ее наставления я поняла для себя две вещи. Во-первых, я не отступлюсь от своей цели и закончу казино. Во-вторых, я больше не буду угождать людям. И прежде чем подпустить человека к своей душе, я должна удостовериться в его намерениях. Наступили рабочие будни. Я проводила в отеле каждый день и вместе с Блейком следила за ходом работы. Вскоре строительство завершилось, и мы с Сабриной стали готовиться к церемонии открытия «Казино Хэтфилд». И вот оно. Стоя в главном зале, где была организована торжественная церемония, я испытывала невероятную гордость за своё детище. Отец так и не посмел сдвинуть нас с Конрадом с наших мест. Почему он не сделал этого, я не знала, и никто не знал. В любом случае, для меня это больше не имело значения. Я долго думала и решила оставить династию. Это не было бегством. Просто я чувствовала, что здесь уперлась в собственный потолок. Мне хотелось большего. Так что отцу не было надобности выгонять меня. После церемонии я подпишу заявление об уходе. Я хочу поблагодарить своего брата, Конрада, за предоставленный шанс, ассистентку Сабрину за помощь и сверхурочную работу А ещё я хочу поблагодарить Блейка Джефферсона и его команду. Они сделали мой проект реальностью. Компания Джефферсон воплотила всё в точности, как я хотела. Мне было очень приятно сотрудничать с этими внимательными и исполнительными людьми. Казино хетфилд официально открыто. Я перерезала красную ленточку, срывая овации гостей, и с приклеенной к лицу улыбкой принялась принимать поздравления. После торжественной речи началась основная часть празднования. Гостям предлагалось поиграть в автоматы, рулетки, карты и кости, выпить или перекусить в баре на втором этаже. «Ты была изумительна», — шепнул Блейк, прижимаясь ко мне сзади и обвивая мою талию рукой. «Спасибо», — я улыбнулась, чувствуя, как его губы касаются виска. Блейк делал это постоянно, целовал меня, обнимал и вел себя так, Словно мы настоящая пара. И каждый раз, когда его губы касались моей щеки, носа или виска, я начинала нервничать от того, насколько приятно и комфортно было чувствовать себя рядом с ним. Мы сыграли в рулетку, а потом в покер. Мне не удалось выиграть ни там, ни там, а вот Блейк смог сорвать небольшой куш в покере. Я не была большой любительницей азартных игр, поэтому уже через час мы переместились в бар. «Я выиграла в покер», — радостно поделилась Барбара, показывая мне фишки в руках. «Пошла ва-банк». Слова Барбары заставили меня рассмеяться в голос. Представляя их лица, хрупкая девушка обыграла индюков, которые считают себя профи. «Да, я показала им настоящий ютский покер». «Ютский? В юте практически не играют в покер». «Юта. Один из самых религиозных штатов страны». Около 60% здесь занимают мормоны. В данной религии запрещаются многие вещи, в том числе азартные игры». Барбара рассмеялась. «Только мормоны. Моя семья не относит себя к мормонам. Ладно, пойду, попытаюсь счастье в рулетке». «Удачи», — улыбнулась я. Стоило отвести взгляд от её золотистого платья из шёлка, как меня потревожили. «Селеста, здравствуй». Я обернулась. Передо мной стоял молодой мужчина лет тридцати. Я видела его ранее, но вспомнить совсем не могла. «Сэмюэль», — представился он, — «Сэмюэль Фрост». «Ого! Тяжело было узнать в этом мужчине мальчика из моего детства. Сэм — сын одного из отцовских друзей. В последний раз я видела его в детстве. Сэм был маленьким, светловолосым и худым мальчиком с большими зелеными глазами. Сейчас передо мной стоял полноватый темноволосый мужчина с густой бородой». «Привет!» — я выдавила из себя улыбку. Я сразу поняла, что могло завлечь его на открытие казино. Сэм общался с Конрадом. «Ты просто потрясающе выглядишь!» — сказал Фрост, а затем широко улыбнулся и совершенно неожиданно заключил меня в объятия. Я деревенела и даже пикнуть не смела ровно до момента, пока не почувствовала, как его рука накрыла мою поясницу. «Спасибо, ты тоже. И очень изменился!» протараторила я, отстраняясь и нервно прикусывая нижнюю губу. «Пропадаю в тренажерном зале», — объяснил он. «Сомнительно, конечно, но если он так говорит, поверю на слово». «Ты так и живешь во Франции?» — спросил он, горящими от предвкушения чего-то глазами. Видимо, Сэм не так хорошо общается с Конрадом. и Если бы они дружили, то он бы знал, что мы с братом давно далеки от Франции. «Нет, я живу в Нью-Йорке». А я в Бостоне. Не против обменяться телефонами и встретиться за чашкой кофе? Или, может, сразу к тебе в постель? Это не очень хорошая идея. К тому же я здесь не одна. Да, она тут со мной. Сначала я услышала холодный властный голос, а секунды позже почувствовала Наталья руку Блейка. Сэм не успел ничего сказать, как Блейк с угрожающим спокойствием продолжил. Если ты еще раз решишь облапать мою девушку, то я сломаю тебе руки. «Девушку». И опять в моей груди возникла щекотка. Фрост замер и несколько секунд стоял, уставившись на Блейка. Затем он поправил пиджак и неловко улыбнулся. «Ну, хорошего вечера». Как только Сэм ушёл, я повернулась к Блейку. «Ты... у меня слов нет. Ты просто отвратительнейший собственник. Я сама справилась бы», — уверенно заявила я. Блейк нахмурился, и тут я заметила в его руках... Маленькую тарелочку с фруктовыми канапе. Он передал её мне в руки. Количество особей мужского пола, предпочитающих лапать тебя при любом удобном случае, в последнее время зашкаливает. Хлыщу не следовало хватать тебя за задницу. В следующий раз он будет держать руки при себе. «Фрост тронул мою поясницу, а не задницу», — как выразился Блейк. «Через секунду я почувствовала руку своего парня» спускающуюся по моей пояснице к юбке платья. «Как насчёт того, чтобы ты держал свои при себе?» «М?» «Подделай его я, не отрываясь от лицезрения зала». «Мне можно, любимая», — спокойно ответил Блейк. Опять он произнёс это слово, и в моей груди разлилось что-то тёплое и тягучее, заставляющее сердце трепетать. «Всё равно не стоит поступать, как пещерный человек». Если люди не будут подходить к тебе и пялиться на твои прелести, обещают держать свою дубинку при себе. Я взглянула краем глаза на Блейка и рассмеялась. Когда нам надоело сидеть в баре, мы спустились и еще несколько раз сыграли в рулетку. Я опять проиграла. А из тебя не очень хороший игрок в покер, — задумчиво выдал Блейк. Из меня не очень хороший игрок во что угодно. Мой взгляд прошелся по залу. Люди выпивали и играли. Это место было наполнено весельем. Я не могла поверить, что приложила руку к созданию чего-то подобного. Официальная часть прошла. Мне больше нечего было здесь делать. «Как ты смотришь на то, чтобы убежать к тебе домой?» — спросила я, проводя носом по щеке Блейка. «Ты знаешь, я всегда согласен. Только мне нужно на минутку подняться наверх». «Подпишу одну бумажку, которая освободит меня от оков в виде власти отца, и уйдем». «На минутку!» — фыркнул вдруг появившийся из ниоткуда Конрад. Глядя Блейку в глаза, он аккуратно обхватил мое запястье и отстранил меня от него. Блейк промолчал, лишь сжал зубы от недовольства, но не стал ругаться с моим братом. Отойдя на достаточное расстояние, где нас никто не мог услышать, Конрад сказал... Отец не прилетел. Я вскинула брови. И это то, ради чего ты протащил меня через весь зал? Не утрируй, сестрёнка, мы отошли от твоего штукатуры всего на три шага. Прекрати его так называть. Нет, — заупрямился брат. Я закатила глаза и сложила руки на груди. — Не слишком ли открытое платье у тебя? — вдруг спросил он. Мне нравилось моё платье. Обтягивающее, короткое и с глубоким декольте. Однако всё ещё в рамках приличия. Но в чём проблема Конрада? Дамочки здесь одеты куда более открыто. — А ты полиция нравов? Тебе не кажется, что ты перегибаешь с братской заботой, Конрад? — Не кажется. Пока твои мозги не встали на место, я буду за тобой присматривать. — Ты имеешь в виду Блейка? — Прямо спросила я. Конрад вздохнул. — Он мне не нравится. Он и не должен тебе нравиться. Он должен нравиться только мне. «Джон, разве ты не видишь, какой он? Я давно навёл справки. Да, глубоко копать даже не надо, чтобы понять, что Джефферсон — игрок и ловелас. Ты ему не нужна». Слова Конрада больно ударили по мне, а после в голове всплыли и слова Блейка. «Я не собираюсь жениться, тем более заводить детей». «Он не женится, не заведёт детей. Говорит, что мы пара, только когда ревнует. И, понимая это, я не могла покончить с нашими извращёнными отношениями. Я корила себя за нерешительность, злилась на брата за резкие слова и излилась на Блейка, потому что Конрад прав на его счёт. «Думаешь, я не знаю? Думаешь, я глупа? Мне известно, кто такой Блейк. Я не наивная маленькая девочка, которую нужно оберегать. Думаешь, я буду в ноги ему падать от безграничной любви? Нет, ничего из этого не будет, потому что я не люблю его. Мы просто трахаемся, как ты привык говорить». И когда мне будет удобно, я его брошу. Так что заткнись и занимайся своей жизнью. На выдохе гневно прошипела я. Это не было в точности так, как я считала, но мне казалось, если я проговорюсь брату, что я безнадёжно влюблена в Блейка и банально не могу покончить с этим, это станет моим кошмаром. Конрад, не отрываясь, вглядывался в мои глаза. Его верхняя губа дёрнулась, словно он был раздражён, но в конце концов нехотя кивнул. «Как знаешь. Значит, папаша не приехал». Я удивилась тому, как ловко он сменил тему. «Нет». «И не сообщала о приезде». «Нет». «И приглашение ты не посылала». «Нет». Он хмыкнул и задумчиво оглядел зал. С того самого дня от него ничего не слышно. Это сильно удивило меня. Он не связывался с тобой, но кто ведёт дела? «Никто». Лондон молчит, а сам я не звонил. «Как это ты не звонил?» «Вот так. Я не хочу с ним разговаривать». Иногда я задумываюсь, почему это мой брат стал управленцем. «Господи, Конрад! Да к черту!» Фыркнула я. «Сама позвоню». Конрад, сунув руки в карманы, направился в зал. «Мисс Хэтфилд, все ваши поручения на сегодня выполнены. Я могу идти?» — спросила Сабрина. Я сама собиралась уходить и не видела смысла держать ее. Тем более у Сабрины был маленький ребенок свободно Хорошего вечера». «И вам, мисс Хэтфилд». Через несколько секунд Сабрина исчезла в толпе людей. «Это была Рина?» — спросил Конрад, который какого-то чёрта всё ещё не ушёл. «Кто? Рыжая девушка — это Рина?» — повторил он, вглядываясь в мои глаза. «Её зовут Сабрина», — поправила его я. «Моя ассистентка. Разве ты не знал? Она же подписывалась под каждым письмом». Конрад... Оглядел толпу, но Сабрины уже там не было. «Должно быть, обознался». Не обознался. Это было хорошо видно по задумчивому выражению его лица. Но с этим потом я очень хотела уехать из казино. Попрощавшись с братом, я пыталась найти Блейка. На первом этаже его не оказалось. Я хотела уже подняться на второй этаж, но дорогу мне переградила Одри. «Что ты здесь делаешь?» Резко спросила я, удивляясь, как у неё получается оказываться там, где её не ждут. Мудро улыбнулась, оскалив передний ряд зубов. «А разве у вас сегодня не свободный вход?» — спросила она. Я сжала зубы от раздражения, которое вызывало во мне это особо. «Нет, вход только по приглашениям. Как здорово, что кое-кто смог раздобыть для меня приглашение». Она ухмылялась и лгала мне прямо в глаза. Намекала на Блейка, но я-то знаю, что он не делал этого. Кто такая танер чтобы он доставал для неё приглашение в место, которое было моим детищем? «Нет, Одри, он не делал этого», — уверенно заявила я. Уголки её губ поползли выше. Должна признать, она была очень убедительна. «Ты так уверена?» «Да, я абсолютно уверена, поэтому хватит пудрить мне мозги». Я обошла ее, не собираясь выслушивать сбриндившую модель ни секунды больше. Терпение было на исходе. «Ладно», — пожала плечами она, — «дело твое». Эти слова намертво впечатали меня в пол и разозлили еще сильнее. «Кажется, тебе пора к психотерапевту». Я резко обернулась и взглянула на танар «С чего это?» «А с того, что твоя одержимость им ненормальна». Мудре рассмеялась и вынула из сумочки пригласительной, чтобы затем протянуть его мне. «Кто говорит об одержимости? Ты согласна быть с ним после того, как он поступил с тобой. Ты прощаешь его снова и снова, и после этого ты с ним вместе и всё ещё мечтаешь о нормальных отношениях. Кто ещё из нас одержимая?» Я заметила Блейка, спускающегося со второго этажа. Так и знала, что он будет там. Он не смотрел на меня, словно не видел. И тогда я сама подошла к нему. «Нам нужно поговорить». «Не о чем разговаривать», — отмахнулся он. Я удивлённо вскинула брови, не сразу заметив перемены в его настроении. «Что?» — Блейк разочарованно покачал головой. «Хватит Джоанна, довольно играть». Я проигнорировала его взгляд и странные слова, происхождения которых пока не знала, и, протягивая ему пригласительный Таннер, прямо спросила. «Ты дал этот Таннер?» Блэйк удивлённо взглянул на пригласительный, а затем нацепил на лицо маску равнодушия. «Да, а почему тебя это интересует?» «Ты ещё спрашиваешь?» «Не могу поверить, что он задаёт этот вопрос. Одри — самая настоящая змея. Забыл, что она сделала?» «Она всего лишь говорила тебе правду в неприглядном виде, иногда приукрашивала». Он спокойно пожал плечами, словно ничего не произошло. Я отшатнулась от него, словно он ударил меня. «Почему Блэйк защищает танер «Ты серьёзно?» Я схватил его за руку и попыталась встряхнуть. «Возможно, он перепил и несёт какую-то чушь. Почему ты это делаешь?» «Потому что тебе не хватает духу на это», — безжизненно сказал он. «Всё кончено, Джоанна». «Что?» Он промолчал, видимо, не посчитав важным ответить мне и объясниться. «Не говори так», — тихо сказала я. «А не то что?» «Не то это станет правдой. Не понимаю, он же был в хорошем настроении. Что могло произойти? Но я думала... Что, Джоанна, что ты нужна мне? Что я люблю тебя? Или что тебе и дальше можно будет играть с людьми?» «Малышка, Джоанна...» Протянула Одри, подходя ближе к нам. Я хотела в очередной раз спросить у Блейка, в чём причина его поведения, но не могла. Язык будто прилип к нёбу. «Одрия, мы с Джоанной собирались хорошенько повеселиться у меня дома этим вечером. Как насчет стать третьей?» — спросила он у модели, грубо обхватывая ее талию рукой. одри Одрия непонимающе захлопала глазами, а я, готова была разрыдаться, поэтому, обойдя Блейка и его новую подружку, ушла.